Глава 18. Вечером того же дня. Это было в полдень, а вечером того же дня произошло другое событие. Забор, разделявший наши небратовые дворы, был нам с Константином хорошо известен. Не столько забор, сколько дыры в нем. В одну дыру можно было пролезть, в другую просунуть кулак, яблоко, в третью, при осаде забора, пропихнуть камыш или спринцовку и облить осаждающую водой, ну и так далее. Но была особая щель для наблюдения. Неоценимая для казаков и разбойников, для пряток – тонкая, незаметная на уровне глаз. В дни ссоры я старался держаться подальше от забора и самому не подсматривать и на случай, если кто-нибудь наблюдает за мной. Но тут вдруг потянуло к забору. Конечно, я не просто пошел к нему. Так меня могли бы увидеть. Нет, я направился будто в сарай. А потом уж круто свернув в сторону сада, на цыпочках пошел вдоль забора. Дойдя до узкой щели, я осторожно заглянул в нее – И ничего не увидел. но ну, будто щели нет. Я чуть отстранился, взгляделся. Нет, щель есть. И тут, не знаю как и почему, вдруг почувствовал – он здесь. Это он смотрит с той стороны и загораживает собой щель. Даже что-то блестит. Глаз. Ну вот все пропало. Открылась белая узкая, как лезвие ножа, щель. Я прильнул к ней. Никого нет. Только не братовский дом под зеленой крышей, только худенькая, легкая Мария Харитоновна чего-то возится в садике. Все понятно. Я бросился вдоль забора к большой дыре и, нагнувшись, заглянул в нее. Ну, так и есть. Костька в синей рубашке, пригибаясь, стоясь, бежит от этой щели. Я его понял. Но какой кремень? Стоял около щели и ни слова. В это время меня позвали к вечернему чаю. Сейчас и это занятие. Раньше глоток, два и кости Самая игра в сумерках. А теперь сидишь, пьешь, будто интересно. Но это был чай, так чай. Вот какой интересный оказался. Летом мы пьем чай на открытой террасе, выходящей в сад. Папа говорит, что тут чай вкуснее. Мам, конечно, с ним соглашается. А нас детей, понятно, не спрашивают. Вкуснее чай, по-моему, тогда, когда мама, ошибившись, кладет в чашку не только варенье, но и сахар. А где это, в столовой или на веранде, не так уж и важно. И сегодня пили чай на террасе. Мне и младшему брату налили чай в наши белые с синими зайцами чашки. Витька недавно чего-то ревел и сейчас, затихая время от времени, шмыгал носом. Чтобы утешить его, я вытащил из кармана и положил около него на скатерть щепотку дроби, которую я сегодня нашел на чердаке в белой банке. Пока флегматичный неторопливый Витька обратил на нее внимание, папа с другого конца стола спросил. «Михаил, это что такое?» «Дробь». Отец у меня доктор, и к огнестрельному оружию никогда никакого отношения не имел. Но знал, что дробь оттуда, где стрельба, где выстрелы. Сейчас же убери. Выбрось подальше. И я вижу. Взрослый человек, с усами и даже с бородкой. У отца острое, как у художников, бородка под нижней губой. Стревожен. Отодвинув Чаев, встал, смотрит на дробь. Пап, ты так, так ведь это только дробь. Без пороха, безопасная. Михаил, я тебе что сказал? Отец не садится, стоит, и указательный палец на правой руке по скатерти молоточком, молоточком. Папа, она взорваться не может. «Ты слышишь?» Я небрежно, чтобы показать, а я вот и не боюсь. Смахиваю дроп подставленную ладонь. Но тут она взрывается. Во всяком случае, так кажется. Раздаются грохот, и первое, что я вижу, опрокидываются наши чашки и синие зайцы. Скрик мамы, стук отброшенных стульев, и ощущение, что-то новое, чужое тут рядом. Я вскакиваю, отбегаю. И сразу все ясно. Это упал чей-то оборвавшийся змей. Прошлым летом у нас это тоже было. Но змей тогда упал в сад на яблоню. И маленький, до колена. А этот? А этот? Я взвизгиваю, хватаю змей двумя руками, иначе не унести. И опрокидываю еще неопрокинутые на столе чашки и стаканы. Перепуганная мама пытается удержать их. Тащу его к забору. Но не утерпеть. Кричу еще с полпути. «Костька!» «Смотри, Костька, Костька!» «Чего?» Волшебным образом он уже на заборе. «Ты видишь?» «Вижу». «Как не видеть? Это же полосатый. Это новый Кураедовский змей, которого мы видели тогда на площади. Гигант. Мне по плечо. Но даже не это, не это, а то, что он братьев разбойниковский. Теперь они у нас попляшут». Константин спрыгивает с забора к нам в сад. Ссора забыта. Хватает нитку от полосатого. В миг привычно раскручивает ее. И на лице его не то испуг, не то восторг. «Восьмерик!» – кричит он. «Восьмерик. Легендарный. Только во сне. Десятерик, на котором, по слухам, летает солдатский змей, конечно, еще более непостижим. Но и этот тоже. В прошлом году мы его издали видели в шорной лавке. Но даже и не приценивались и не просили показать. Это такая вещь. А тут вот живой, даровой, трофейный. Не сговариваясь по инстинкту змеевиков, мы проворно в четыре руки начинаем саженками собирать нитку». Я тяну, а Костька кладет ее на землю. Круг за кругом, круг за кругом. Мы молча, только тяжело тяжелосопя, работаем. Нитки просто нет конца. Она легла через двор цветочка и, наверное, дальше и дальше через другие дворы до хлебной площади. Протянулась чуть не через полгорода. Неужели у Кураедовских ребят нитка оборвалась близко от рук? Какой ужас! Ужас, если бы у нас с Костей так оборвалась. А вот у братьев-разбойников это замечательно. Лучше не надо. Костя вдруг спохватывается. Сейчас прибегут. Как это я забыл. Я бросаю нитку. Костька тут и один справится. И хватаю змеи чтобы поскорее его спрятать. Но он же привязан. Нечего и думать разорвать восьмерик. И на четверике-то руки порежешь. Ножик, ножницы, за ними надо бежать. Но мир устроен разумно. Во дворе, в саду всегда где-то поблизости есть осколки стекла. Я нагибаюсь, хватаю осколок и долго пилю восьмерик. Ну и ниточка. Железная. Как же должен был тянуть змей, чтобы эта проволока оборвалась? Полосатый красавец спрятан под террасу, вся нитка собрана, лежит в кругах. Сматывать на моток будем потом. Я даже успеваю представить, как конец восьмеряка долго переползал с крыши на крышу, со двора на двор. Тут раздается стук к калитку. Нет, глухо, не к нам, во дворе цветочка. Они думают, что змей упал туда. Это верно, при обрыве не в одну калитку постучать приходится. Пригнувшись, мы бежим к забору, граничащему с Бурыгиным. Я выхватываю тот уже увядший потемневший лопух, скрученный в жгут, которым в день ссоры с Костькой я законопатил щель в заборе. И мы видим в щель. По двору Бурыгина на стук к калитку бежит, сверкая босыми пятками, толстая кухарка Анисия. А затем на черное крыльцо выходит сама Светлазарова-Лучезарова. Кураедовские вваливаются целой в атагой Вань петь Гриш, и Афонька, и Борька. Мы слышим, как Анисия сердит отвечает – что тут ничего не обрывалось и ничего не падало. Ребята, не слушая или не веря, хотят обойти кухарку, чтобы самим осмотреть двор. Но они, если разведя толстые руки, загораживают им дорогу. А мадам Бурыгина, сверкая запавшими глазами, театрально показывает им на калитку. «Пошли вон, скверные мальчишки! Разве можно входить в чужой двор без позволения?» Сзади нее и прячась за ее юбку вдруг показывается толстоморденький розовый цветочек. Он повторяет за матерью. «Пошли вон, скверные мальчишки!» Ватага уходит, грозя не Анисии, не Бурыгиной, а, как ни удивительно, ни в чем не повинному Аленьке. «Попадись теперь!» Цветочек вздрагивает, пугливо оглядывается, и я понимаю, о чем он думает. «Выйдешь без мамы за ворота и попадешься!» Я смотрю с упреком на Костику, будто говоря, «И ты мог с таким теленком водиться?» Но он этого не видит, ни до того. Сейчас Ватага ворвется к нам, и мы должны тоже, как Анисия, отвечать. Ничего тут не обрывалось и ничего тут не падало.